Глава третья. Эпиграф. Жуковский вынес из Бородинской битвы певца восстания русских воинов. Какой же будет мой итог за этот день? Самый прозаической Князь Петр Вяземский. Воспоминания о 1812 годе. Примечание. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том 7. Санкт-Петербург, 1882 год. Страница 205. Конец примечания. Приказ о вступлении в дело. Спасение генерала Бахметьева. Батюшков ухаживает за раненым и просится в адъютанты. Золотая шпага за храбрость. Вяземский Жуковский. Почти одновременно прибывают к Бородинскому полю, но ничего не знают друг о друге. Поручик Жуковский с московской дружиной стоит в резерве, а Корнет Вяземский, как и положено адъютанту, все время в движении. Именно Вяземский передает приказ Милорадовича о вступлении в дело начальнику 23-й пехотной дивизии генерал-майору Бахметьеву. 38-летний Алексей Николаевич Бахметев был опытным и храбрым командиром. Только недавно он отправился от ран, полученных в турецкой войне при штурме Рущука в июле 1810 года. И вот теперь он должен был силами трех полков своей дивизии поддержать дивизию своего старшего брата Николая, которая насмерть стояла в центре позиции за батареей Раевского против беспрерывно атакующей французской, баварской, саксонской, вестфальской и польской кавалерии. Только дивизия Алексея Бахметьева двинулась навстречу врагу, как под генералом была убита лошадь. Ему подвели другую. Дивизия вступила в бой. Вяземский оставался при Бахметьеве. Рядом с ними падает ядро. Худенького поручика лошадь выбросила из седла, и это, очевидно, спасло ему жизнь. Через секунду ядро зашипело, завертелось, взвелось и разорвало мою лошадь, так вспоминал Петр Андреевич много лет спустя. Когда он поднялся оглушенный, то сквозь оседающую пыль разглядел, что Бахметьев лежит на земле, истекая кровью. Вяземский склонился над ним. У генерала была раздроблена нога. «С трудом уложили мы его на мой плащ», — вспоминает Вяземский, — «и с несколькими рядовыми понесли его подалее от огня. Ну и тут путем сопровождали нас ядра, которые падали направо и налево, пред нами и позади нас. Жестоко страдая от раны, генерал изъявлял желание, чтобы меткое ядро окончательно добило его» но мы благополучно донесли его до места перевязки. Примечание. Вяземский полное собрание сочинений, том 7, Санкт-Петербург, 1882 год, страница 206, конец примечания. Состояние Алексея Николаевича усугублялось тем, что еще в Турецкую войну он был ранен в обе ноги и даже некоторое время лежал парализованным. Тогда Бахметьева с трудом выходили. Конечно же, его раны, заслуги, да и лета позволяли генералу беспрепятственно выйти в отставку и безбедно жить на покое. Но Алексей Николаевич не только остался в армии. До Бородина он успел отличиться в бою при Островно и в сражении при Смоленске. Весть о его новом тяжелом ранении дошла до родных и друзей только через месяц-полтора. Мария Волкова, знавшая Бахметьева, очевидно, еще девочкой, писала подруге 15 октября 1812 года из Тамбова в Петербург. «Знаешь ли, что наш генерал, у которого в турецкую компанию ноги были в параличе, окончательно лишился одной из них в битве 26 сентября. Брат его, женатый на Нарышкиной, был контужен в голову и оглох. Примечание. Грибоедовская, Москва, в письмах Волковой Эма, К. Ланской В.И., 1812-1818 годы, Москва, 2013 год, страница 64-я, конец примечания. Позднее Бахметев рассказывал, что был спасен от смерти только решительными действиями молодого князя Вяземского. Но это еще не вся история спасения генерала. После тяжелой операции, ампутации раздробленной правой ноги и долгой мучительной дороги, Алексея Николаевича привезли на лечение в Нижний Новгород. Одним из тех, кто ухаживал за раненым, был Константин Батюшков. Он расспрашивал Бахметьева о его подвигах в прошлое военной кампании, читал ему газеты и книги. Вот так забота об одном генерале и в разлуке соединила двух друзей, две тогдашние надежды русской словесности. Только вернувшись к жизни, Бахметьев начал хлопоты о своем возвращении в строй. В свою очередь, батюшков, искренне привязавшийся к генералу, Просит Бахметьева помочь ему с местом в армии, и тот обещает поэту, что как только вернется в строй, то возьмет его в адъютанты. Очевидно, Алексей Николаевич излучал такую жизненную энергию, что нельзя было не поверить в то, что одноногый генерал вновь поведет в бой свою дивизию. О том, что Алексей Николаевич был человеком невероятной воли и редкого оптимизма, свидетельствует и письмо Марии Волковой. 12 марта 1814 года она сообщала подруге из Москвы. «Забыла тебе сказать, что наш генерал два раза у нас ужинал. Положение его незавидное» однако он сохранил веселое расположение духа и стал более подвижным, чем прежде, когда у него были обе ноги. Примечание. Грибоедовская Москва в письмах Волковой М.А. к Ланской В.И. 1812-1818 годы. Москва, 2013 год. Страница 205. -я. Конец примечания. После излечения Бахметьев едет в Петербург добиваться своего возвращения в строй. Ему раз за разом отказывают. Батюшкова эти отказы расстраивают не меньше, чем самого Бахметьева. Поэт устал от неопределенности, он опасается, что война закончится без него. Тогда Бахметьев пишет письмо Николаю Николаевичу Раевскому, который с войсками уже давно в Европе. Он просит своего старого друга взять Батюшкова к себе адъютантом. С этим письмом поэт отправляется догонять армию Раевского. «Казалось бы, Бахметьеву и Батюшкову уже никогда не служить вместе. Их пути разошлись навсегда. Но там, где человек бессилен, наступает очередь вышних сил». «Да». Бахметьев уже не попадает на войну. После излечения он получит от государя золотую шпагу за храбрость с алмазами и назначение Каменец-Подольским военным губернатором. Вскоре после возвращения с войны 8 июня 1815 года Константин Батюшков отправляется продолжать службу в Каменец-Подольский к Алексею Николаевичу Бахметьеву.